Глава 15. Союзники. Несмотря на попытки перекрыть движение и отцепить квартал, спокойно выбрался из окружения. Пустил преследователей по ложному пути, запустив фантома, насколько хватило дара. А сам добрался до вокзала и устроился на крыше одного из поездов. Не знаю, почему я выбрал именно вокзал. Здесь я чувствовал себя увереннее, ведь бывать здесь мне приходилось в разные моменты жизни. «Олимпиада», «Начало нашего с Полиной путешествия в Архангельск», «Недолгое турне с Конюховым до Москвы». с крыши на первой же станции я осмотрелся». «Что-то это ни разу не ярцево». «Видимо, поезд направлялся не в Москву. Но мне же и лучше». «Переночевал в поле, а на утро вернулся в Смоленск». «Осторожничал, потому как знал о системе псиоников, но пока все шло гладко». «Было уже утро понедельника, поэтому люди спешили на работу. А в такой толпе рассмотреть кого бы то ни было непросто. Убедился, что за мной никто не следит, и заскочу в типографию. Заявки там принимала бабулечка преклонного возраста. Можно дать объявление в следующий выпуск газеты? Робль!» Тут же выпалила старушка и сощурилась, словно пыталась проверить, есть ли у меня деньги, или я просто так, интересуюсь. «Ну да, вид у меня был не самый привлекательный». Одежда затерлась, пропиталась потом и припала пылью. Мне бы в баньку или хотя бы в душ, но пока не светит. Это без проблем. Протянул старушке деньги и вынул записку, которую набросал тут же в типографии, пока ждал свою очередь. Пробежал по тексту еще раз. Очаровательный блондин познакомится с симпатичной девушкой из Печорска. Если тебе 20, можешь не беспокоить. И да, люблю умных девушек. «Если ты учишься в академии, приходи на набережную в воскресенье, и я устрою тебе романтическое свидание, которое ты не забудешь никогда. Встретимся на месте, названном в честь твоего кота». С виду несусветная чушь, но если Полина прочитает, поймет, о чем я говорю. А заодно, если имперской разведке захочется сунуть нос, у них долго будет болеть голова. «Отлично!» — старушка даже не взглянула на объявление. «Заполни вот эту форму и жди в следующем номере». «Да, и дашь свои документы, я проверю, а то все вы любите сочинять». Взял листочек и замер. Здесь требовалось заполнить имя, фамилию и возраст. Это еще зачем? «Парень, ты разве не знал, что при подаче объявлений мы спрашиваем документы?» «Но ведь знакомство это личное». «И что? Мало ли кому придет в голову дать такое объявление. А вдруг вы мошенник или маньяк, который заманивает доверчивых девушек в ловушку?» «А я похож на маньяка». Включил свое обаяние и усилил эффект аурой. Почти сработал, но потом передумал. Нет, бабулечка сознательная. Если усомнится, отправит информацию куда надо, а там мной заинтересуется. Лучше сделаю иначе. Вышел из типографии и осмотрелся. Мимо пробегал паренек лет 12. -ти. Нет, этот точно не подойдет. У него возраст слишком маленький, и документов при себе наверняка нет. Так, а вот это уже лучше. Молодой парень гимназист шагал мимо, и я тут же его позвал. Парень, выручишь! Понимаешь, сам стесняюсь подать объявление. Может, ты поможешь?» Протянул ему листочек. «Да без проблем». «Вот она, мужская солидарность». Парень взял объявление, пробежался по нему глазами, улыбнулся, а потом выдал. «Червонец, вот тебе и мужская солидарность». «А ты чё, сам ничего не попутал?» «Ну не хочешь, как знаешь». «Ладно, держи». Я считал 10 рублей, решив, что светить своё имя и фамилию куда дороже. «Так, а теперь займемся маскировкой». В Академии нас этому не учили, но у меня есть отличная идея насчет своего внешнего вида. Если я могу создать фантома другого человека, значит, теоретически, могу изменить свою внешность. Не на самом деле, а временно сделать другой ее вид. Конечно, придется накладывать иллюзию поверх реального тела, поэтому лицо изменить не удастся, как ни крути. Разве что немного увеличу себе нос и щеки, а вот волосы придется остричь. Заглянул в ближайшую парикмахерскую и сделал короткую стрижку. Готово. Теперь можно приступать к экспериментам. До следующего воскресенья прощупывал почву, пытался встретиться с Драгуновым. Но старик словно забыл о своих словах и не выбирался из княжеского гнездышка. И как он себе представляет нашу встречу? Я ведь и на сотни метров не могу подойти к поместью Розумовского, чтобы меня не заметили имперские щеки. Нет, со вообще общаться не выйдет. Мой счет в банке, скорее всего, заморожен. А если я явлюсь за деньгами, меня тут же схватят. Остается надеяться, что смогу отыскать приличную подработку, чтобы свести концы с концами. Как выяснилось, за пределами академии у меня оказалось не так много друзей и знакомых, которым можно доверять. В свободное время упражнялся с даром и иллюзиями. Получалось неплохо, а в процессе здорово поднял себе настроение. Все-таки менять внешность бывает забавно. В итоге остановился на щекастом брюнете с крючковатым носом. Если кто и будет искать меня по фотографиям, пусть попробует узнать. Жаль, не догадался сделать это раньше. Хотя, собственно, никто и не рассказывал о таких возможностях. Даже Григорьев умалчивал, а мастер-колючка много чего рассказал нам на занятиях. Перед тем, как отправиться на встречу, прогулялся по улицам. Вроде бы никто на меня не пялится, значит, все выглядит гармонично. Теперь главное, чтобы Полина не только увидела сообщение, но и поняла, что это подсказка для нее. Надеюсь, она понимает, куда идти. Последнее сообщение в объявлении выглядело нелепо, и немного обращало ненужное внимание. Но без него место встречи не согласовать. В пять вечера выбрался на набережную и прогулялся вдоль реки. Вот они вдалеке бывшие угольные склады, которые активно использовались для изобретения солнечных батарей. Там же, на углу, возле спуска к воде, расположилась кафешка «Уголек». Сейчас там было совсем немного посетителей, несмотря на воскресный день. Устроился на скамье с видом на реку и осмотрелся. Пары гуляют по набережной, дама с собачкой, дети бегают по газонам, но никто не обращает на них внимания. Так, а вот это интереснее. Патруль прохаживается и следит за порядком. В составе один одаренный и два простолюдина с пистолетами на поясе. После пережитых приключений для меня это не особо серьезные противники, но лучше держать их на виду. Полина! Надо же, она пришла! Хотя вдруг это фантом, созданный имперскими ящейками. Проверить можно только двумя способами, но один из них совершенно не подходит. Так можно вообще докатиться до шизофрении, если во всем видеть подвох. Но такая уж особенность псиоников. Здесь замешаны игры разума, и кто попадет в ловушку другого, тот и проиграл. Стоп, у меня ведь есть замечательный способ проверить фантома. Еще колючка обмолвился на занятиях, но обещал рассказать подробнее на старших курсах потянулся ментальной сетью к девушке, и дар определил ее как человека. И если бы это был фантом, ментальная сеть его бы попросту не застекла. Вот как я мог бы выследить Вышинцева, если бы вспомнил этот трюк заранее. Хотя старик ведь тоже не особо пользовался сетью. Девушка остановилась возле кафешки, заглянула внутрь и перевела взгляд на часы. Было уже без десяти шесть. Надеюсь, она не собирается уйти раньше времени. Мне нужно всего пару минут, чтобы как следует осмотреться. Выждал буквально минуту, поднялся и неспешно направился в сторону кафешки. «Поля, узнала. Анд...» Девушка уставилась на меня, а потом закрыла рот руками. «Получилось. Я знал, что она увидит объявление и поймет. Конечно, шансы были невелики, но чтобы Фрязин не прошелся по объявлениям и не оставил пару колких комментариев...» Глаза девушки широко раскрылись, и она ринулась было ко мне, но вовремя остановилась. «Узнала! Ты совсем с ума сошел, появляться в центре Смоленска! Тебя все ищут!» «Я хотел встретиться с тобой и рассказать обо всем. Пройдемся. Отошли от кафешки и заняли одну из последних лавочек подальше от набережной. Из-за того, что река была далеко, людей здесь почти не было. «Это кого ты там себя ищешь?» — нахмурилась Полина. «Вообще-то тебя! Ты ведь та самая девчонка из Академии Спечорска!» Девушка перестала изображать из себя обиженку и бросилась в мои объятия. «Что будет, Андрюш? Тебя все ищут. Княжеская стража, имперские. Просто пытаются сделать тебя козлом отпущения и отвлечь внимание от возни в высших кругах. Скорее всего, отправят в ссылку. Или прикончат по дороге, чтобы не создавал проблем. Тогда я поеду с тобой». Тут же загорелась девушка. «Будешь как жена декабриста». «Это кто такие?» «А, точно. Здесь же история идёт совсем иным чередом. Пусть и во многом похожа на наш мир». Если коротко, это люди, которых отправили в ссылку за проступки перед государством, а их жены последовали за ними. «Значит, буду женой декабриста», — с улыбкой отозвалась Полина. «Вот вы где. К нам приблизились Буров с Кнетевой. Андрюх, тебя не признать в новом образе. Не знаю, как Маслова, а по мне раньше ты выглядел лучше. А вам чего свежим воздухом не дышится? Мы тут, собственно, ради тебя. Решили узнать, как дела у старого друга, а заодно предложить помощь. Это вы очень своевременно. Излагай». «А что тут излагать? У меня есть замечательный план, как тебе помочь», — заявил Буров. «Сейчас мы едем к Разумовскому, и ты появляешься с повинной, а потом...» «Скажу сразу, мне этот вариант не подходит. Мне казалось, ты на моей стороне». После Фрязина удивлен, но мог бы хотя бы соблюдать нейтралитет после всего... «Да погоди ты!» — Дима повысил голос и не дал договорить. Один влиятельный человек вышел с нами на связь и предложил чудесное решение. «В общем, расслабься и получай удовольствие». «Все, что ты мог сделать, уже натворил. Теперь наша забота, как вытаскивать тебя из этой задницы». «Дима, кажется, я говорил, что твои манеры никак не выдают твое аристократическое происхождение». «Ага, слышу об этом почти каждый день», — ухмыльнул Соборов. «Давайте быстрее, пока имперские не нюхачи нас не нашли. Поедем в карете Ам, и останавливать точно не станут. Я с вами», — тут же собралась Полина. «Естественно, я не сомневался». Мы покинули набережную и забрались в карету, припрятанную в закоулках заброшенных производственных помещений. Я выглянул в окно, но Буров тут же задернул шторы и велел не высовываться лишний раз. «Дим, вот объясни, на кой эти кареты, когда есть более быстрое и надёжное средство передвижения?» «Вы пендрёжники!» Отозвался парень и ухмыльнулся, потому как это был камень в огород Князевой. До поместья Разумовского пришлось ехать минут двадцать. Не потому, что избегали встречи со шпиками, а банально из-за маленькой скорости. Хотя пару раз все таки пришлось сворачивать, потому как Бурово оперативно докладывали о перемещениях имперских дознавателей. Такое впечатление, что кроме того, чтобы ловить меня, им больше дела нет. У Разумовского меня уже ждали. В кабинете князя помимо него собрались Драгунов, Шейн и Далматов. Стоило мне устроиться в кресле, Степаныч подошел ко мне на механических ногах и устроился в соседнем кресле. «Андрей, слушай внимательно!» Со стороны это выглядело так, будто отец хочет поговорить с сыном о чем-то важном. Например, мой отец вел себя так, когда мне было десять, и он хотел объяснить, откуда берутся дети. Тебя не смутило, что за время пребывания в Смоленске тебя до сих пор не схватили? Да, маскировка сыграла свою роль. Но княжеская гвардия тоже не идиоты. Их нельзя водить за нас вечно. Просто у них не было прямого приказа на задержание. Мы за тебя, Андрей, и на местах стараемся делать все, что можем. «И вот, что я тебе предлагаю. Ты сдаешься на милость императора и просишь его о снисхождении в учет твоих заслуг перед страной. Князь лично договорился с императором о том, чтобы тот согласился на ссылку. А если не согласится? В последнее время я был вообще ни в чем не уверен. «Думаешь, он решится испортить отношения с верным Сюзереном из-за единственного мальчишки? Не думаю, Андрей». «Император согласится на наказание для тебя в виде пожизненной ссылки, а когда у тебя спросят назначение, ты выберешь Архангельск». «Опять?» «Кажется, мы это уже проходили». «Слушай, не перебивай, твой юмор сейчас не к месту. Ты веришь в теорию рукопожатий?» «Ну, что-то слышал, но не вникал в суть». «А зря. Так вот, Юра Делягин совсем недавно помог одному человеку, который в новгородской земле далеко не последний человек». И он рассказал о парне-псионике, который помог ему пройти мимо постов людей Вышинцева. Теперь он хочет тебе ответить взаимной благодарностью. Именно поэтому ты отправляешься в Архангельск». Я слушал план Степаныча и приходил в тихий ужас. Что они наворотили? Если что-то пойдет не по плану, слишком многие люди рискуют своим положением, а некоторые даже жизнями. Выслушав, я поднялся из-за стола и направился к выходу. «Спасибо, что вы все так переживаете за меня, но я не согласен, чтобы кто-то рисковал своими жизнями ради меня». «А разве у тебя есть выбор, Архипов?» Долматов поднялся со своего места и посмотрел на меня. «Пойми, что от тебя уже ничего не зависит. Хочешь ты или нет, ты попадешь под стражу Императора. Так или иначе, мы провернем свой план. Ты не можешь запретить людям рисковать жизнями ради тебя и ради справедливости. Поэтому делай, как тебе говорят, и не дергайся». Так ты повысишь наши шансы на успех и поможешь избежать возможных жертв». «Нет, они серьезно с ума сошли». Я собирался было ответить, но тут дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Жуковский. Императорский дознаватель смерил меня взглядом и одобрительно кивнул, словно убедился, что это настоящий я, а не фантом. Однозначно прощупывал мой дар, ведь по спине пробежал холодок. «Архипов, за мной!» «Едешь под конвоем в Москву, и на этот раз без глупостей. Только попробуй дернуться, и тебе конец». Дорога до Москвы, в общем-то, ничем не отличалась от поездки с Конюховым. С тем лишь отличием, что Жуковский был более осмотрителен. А я старался быть лапочкой и не делать глупостей. К тому же с нами отправился сам Разумовский, чтобы ходатайствовать за меня перед императором. С помощью дара чувствовал, что дознаватель ждет момента, когда я попытаюсь сбежать, чтобы прикончить меня». Видимо, идея развивать историю со мной не нравилась никому. И все же меня доставили в зал заседаний. Ваше Величество, Жуковский первым взял слово в качестве обвинителя. Нам известно, что господин Архипов виновен в гибели господина Конюхова. Это далеко не первый случай, когда молодой человек нарушает закон. Годом ранее он был уличен в запрещенной дуэли. И вы, Ваше Величество, уже проявляли милосердие, помиловав участников дуэли. Жуковский не зря оселся, потому как милосердие проявил другой человек, выдававший себя за императора. «Что же вы предлагаете?» Выражение лица монарха почти не изменилось. Лишь Буровь слегка приподнялась. «Я прошу высшую меру наказания, смертную казнь. Кровь за кровь, ваше величество!» «Слово о защите!» — спокойно произнес император. Разумовский поднялся со своего места, окинул зал взглядом и произнес. «Господин Жуковский просит пролить кровь виновного». Однако он забывает, что Архипов уже проливал кровь за государство на фронте, принимая участие в боях за Смолинское княжество. Должен сказать, что его заслуги неоднократно были отмечены главнокомандующими. Кроме того, он помогал противостоять перевороту Борисова, вывел на чистую воду Меркулова, Саруханова. «Довольно. А достижения господина Архипова мне хорошо известны». Император поспешил оборвать князя и поднялся со своего места, показывая, что обе стороны были услышаны. «Что скажет сам виновник?» «Я пытался противостоять самосуду господина Конюхова. Никто не имеет права быть обвинен или осужден без следствия. От него же я получал прямые угрозы. Должен сказать, что как гражданин империи я рассчитывал на правосудие». «Да как ты змеешь?» Жуковский побагровел, поднялся и хотел было обрушиться с гневной тирадой, но его прервал сам император. «Господин Архипов, вы больше ничего не хотите сказать?» «Ясно. Слушать мое оправдание никто не будет. Меня уже заочно осудили, а потому распинаться и ломать комедию бессмысленно. С вашего позволения перейду к делу. Прошу учесть мое сердечное покаяние и заслуги перед Империей. На основании этого прошу сменить смертную казнь на пожизненную ссылку». Я чувствовал, как напряглись члены Совета. Некоторые переживали за меня, другие волновались, что Император смягчит наказание и удовлетворит мою просьбу. Иван VII поднялся и подошел ко мне. Я чувствовал мощь его дара, которая в любой момент могла обрушиться на меня. Дай я хоть малейший повод. Он посмотрел на меня в упор, но я отвел взгляд, чтобы затруднить чтение моих мыслей. Пусть это и снижает мои шансы, но я не хочу выдать друзей. Позволяю тебе самому принять решение, куда отправиться. Предупреждаю, выбирать назначение ссылки можно только в отдаленный город Империи, где остаток жизни вам придется провести в суровых условиях. Я готов, Ваше Величество изобразил уверенность на лице и даже некую скорбь, а потом произнес «Я выбираю Архангельск». «Да будет так. Предложение принято». Буквально через несколько минут меня сопроводили к кортежу, который уже ждал меня за пределами зала заседаний. Бронированный автомобиль и два рысака. Один впереди, другой сзади. Рядом с водителем сидел псионик, а в салоне я остался совершенно один. На руках титановые наручники, на лице маска с титановым напылением. На полноценную маску, как у императора, мои тюремщики поскупились. Да и не нужна она для одаренного моего луча. Такая мощная блокировка. Куртик у меня отобрали еще в Смоленске. А вот талисман Полины оставили. К счастью, никто не догадался, что это Альмус. За день мы добрались до Новгорода, где и заночевали, а утром следующего дня отправились в Архангельск. Именно на середине пути кортеж попал в засаду. Действовали очень грамотно. Гранаты попали под ходовые обоих рысаков, из-за чего те утратили мобильность. Туманом заволокло округу, и только после этого стрелки вступили в дело. Выстрелы прошили колеса автомобиля, лишив его мобильности. И я понял, что сейчас самое время активировать «Альмус». Только защитный купол окутал меня. В автомобиль врезалось что-то мощное и отшвырнуло его прочь, словно пушинку. А пламя ворвалось внутрь. Пришел в себя только через пару секунд и понял, что защита талисмана сломана, а пламя пробирается в салон. От удара машину разворотило, и сейчас одна из дверей была на распашку. а нас отнесло в кювет. Выбрался из машины и осмотрелся. Да, что-то ребята Долматова перестарались. Должны были аккуратно всех вырубить и подорвать машину. Но с таким успехом у водителя, сидящего внутри псиоником, могли быть проблемы. Обошел машину вокруг и увидел, что внутри лежат два бездыханных тела. Оба погибли после удара, да что меня спас только Альмус. А вот это уже совсем не по плану. Распахнул дверь и машинально нащупал на поясе убитого псионика отмычки от наручников и маски. Что-то мне не нравится вся эта ситуация. А без дара я чувствую себя совершенно беззащитным. «Именем императора Ивана VII остановитесь!» Закричал один из операторов меха. По всей видимости, парень увидел нападавшего. «Плевать мы хотели на твоего императора!» — выплюнул один из убийц. «Мы пришли сюда отомстить за Конюхова. Если ты будешь стоять у нас на пути, отправишься вслед за каторжником!» Похоже, императорский страж предпочел исполнить свое призвание до конца, потому как буквально через секунду раздался выстрел. Так забыли про план. Не знаю, где там Далматов со своими ребятами, но они опоздали. Здесь ролят ищейки из отдела дознаний, а это значит, что теперь у меня серьезные неприятности.